Ёжили вам было так необходимо убивать его, чтобы доказать, что вы выиграли поединок. Влад ответил не сразу. Сначала он некоторое время присматривался к женщине. А вы, как мне показалось, совсем не возражали против его смерти. Возможно, вы и сами хотели разделаться с ним. Это свидетельство, безусловно уличающее Хана Вандервана чисто в преступлении, оно существует на самом деле. Да, теперь это уже дело прошлое. Ценности эта видеозапись уже не представляет, но если вы желаете, я могу прислать вам копию. Будьте любезны. Его судьбу она взглянула на распростёртого кรีсчего. Должен был решать совет нашего клана. Хотя теперь, но в любом случае стоит разобраться с этим делом и с крисчевым в официальном порядке. Возможно, Гневные искорки мелькнули у неё в глазах. Вы что, сомневаетесь в нашей честности? Я сомневаюсь, что список преступлений, которые он совершил по отношению к своему роду, соответствует списку, который я предъявил ему. Он что, и на вашу жизнь покушался? Он оказался недобросовестным партнёром и решил надуть меня при выполнении условий заключённой сделки. К тому же отказал мне в со создании моего рода, Влатус усмехнулся. Но ещё более вызывающим обстоятельством была его глупость. Что вы имеете в виду? Волк поднялся и сел на прежнее место. Когда я в первый раз объяснил он явился к нему на приём, он спросил, как я поступлю, если он не выполнит моих требований. А ведь он знал, что я буду вынужден убить его за это. Марта прищурилась. Но отказывая вам в возрождении рода Волка, он по существу спасал вашу жизнь. Влад громко рассмеялся. Вот в этом и была его ошибка, не так ли? Не вижу повода для веселья, Владимир Уорд. Её ответ удивил Влада. Не ожидал, что вы так щепетильны, Марта. Просто я с уважением отношусь к тому, что дорого для кланов. Вы цепляетесь за то, что давным-давно отжило свой век, что подорвало могущество вашего рода. Мы разбили волков, Квяв? Это с какой стороны посмотреть. Соколы нанесли поражение только части рода волка. Да и здесь, на Ватане, вы победили только с помощью предательства. Фелон Уорт уничтожил воинов из вашего рода, которые были посланы против него. Даже ваши собственные солдаты Признают, что наемники из внутренней сферы сокрушили ваши лучшие части. Он кнул пальцем в Крещила. Тот путь, который он навязал своему роду, это имитация пути воина. Он более полагался на интриге, подлые увертки, чем на разумное и безусловное применение силы. Правда, и в этом вопросе все не так просто. Силу нельзя употреблять, когда душе захочется, только строго в рамках обычаев и традиций. Главное знать во имя чего. Он никогда не был настоящим боевым соколом. Влад позволил себе пошутить. Наша прайд выставляет напоказ свою знаменитую на все кланы гордость. Это лучше, чем бахвалиться волчьей спесью. С спесью, воскликнул Влад и вскинул голову. Лучше быть живым и развивающимся организмом, пусть даже с волчьими зубами, чем тупо следовать заветам предков. От них следует взять общее направление восприятия мира, если угодно, цели, но никак не свод конкретных наставлений. Ваш образ мыслей и ваши действия находятся в враждетельном противоречии марта. Это накладывает отпечаток неуверенности и излишней осторожности при решении конкретных вопросов. Если вы такие поклонники старины, тогда следуя вашей же логике, зачем перевооружать войска? использовать новейшие технологии. Поверьте, Марта, и, пожалуйста, не относитесь к моим словам как к желанию вас обидеть. Вам следовало бы почаще встречаться в бою с воинами из внутренней сферы, они бы быстро отучили вас от оглядки назад. Её руки невольно сжались в кулаки. Использование новых технологий ни в чём не противоречит традиции. Я имею в виду не только вооружение, но в первую очередь тактику. Тактика, к вашему сведению, тоже основывается на традициях, ограненных военным искусством. Только убийство может быть прагматическим, только ему необходимо сиюминутное оправдание. Мы всегда открещивались от этого. А вот чисто он не открещивался. Чисто он глупец. Если бы мне были известны факты, которые оказались в вашем распоряжении, я сама вызвала бы его и убила. Он куда более сильная угроза клану Нефритовых Соколов, чем любая вооружённая сила во внутренней сфере. Я сама разделалась бы с ним, а также и с Элиасом Крисчелом. Соревноваться в этом неразумно. Подобные страсти могут привести только к обоюдному уничтожению. Если начнётся оргия сведения счётов, это ни к чему хорошему не приведёт. Влад широко улыбнулся, отчего его лицо, перечёркнутое огромным шрамом, Стало напоминать волчью морду. Вам следует найти более конструктивный выход вашей ярости. Неожиданно Мартов успокоилась, без мятежного глянула на Влада, у того от этого взгляда мурашки по телу побежали. Я знаю, что мне делать, волчонок. Путь, на который свернули кличчау чистого, это путь в никуда, точнее в пропасть. Я и все соколы отвергают его. Скоро вы в этом убедитесь. Надеюсь, что другие ханы тоже осознают, что такое традиция и какой сильной она делает того, кто следует за ней. Чтобы доказать вашу мысль, вам придётся много потрудиться. Меня убедить очень трудно, я с детства такой недоверчивый. Я тоже сверкнул глазами Марта и начну с того, что дарую вам хигиру, влад скачу. Как вы смеете? Это право победителя. позволить побеждённому уйти, сохранив в своей жизни. Волки никогда не были побеждены кланом Нефритовых Соколов, что за причуда? Нет, были. Вы сражались на поединке против обряда приёма, но не против обряда изгнания и лишения чести. Марта прищурившись посмотрела на хана Волков. Вы можете сколько угодно заявлять, что вы не имеете отношения к волкам, которых когда-то возглавлял хану Лирик, но вы и я знаем, что это одно и то же. Я гарантирую вам хигиру, потому что вы были разбиты. Отнеситесь к этому достойно. Это наша давняя традиция, которая, как оказалось, и сейчас ещё имеет ценность. Хотя вы, кажется, придерживаетесь иного мнения, Влад едва сдержался, чтобы не рявкнуть на неё. Подобного поворота он никак не ожидал. традиции. Опять эти традиции. Что поделать, если это основа нашего существования? Кланы это по сути воплощённая традиция. Откажись или переступи через один единственный завет, оставленный нам предками, и вскоре мы окажемся очень далеко от того пути, на который вступили несколько столетий назад. Этому учат примеры Кришчалы и Чистоу. Вновь начинать раздор глупо. Хватит междуусобиц. Она знает, что у меня нет выбора. В то же время ей доподлинно известно, что никогда волки добровольно, склонив головы, не уйдут с ватана. Упоминая о Хигире, эта женщина напомнила мне, что для соколов превыше всего честь и уважение соплеменников. В таком случае мне необходимо найти способ, чтобы отплатить ей той же монетой. Ах, эти традиции! Влад кивнул. Хорошо, я принимаю Хигиру. Мы оставим Ватан при первом же удобном случае. Отлично, она указала пальцем на Влада. На этот раз достаточно. Пока, Владимир Уорд. Я проинформирую вас о тех мерах, которые предприму в самое ближайшее время. Конечно, я не имею права раскрывать все наши планы, но того, что я вам скажу, будет достаточно. чтобы вы осознали, что рот нефритового сокола жив, и я являюсь его достойным предводителем. Желаю удачи, Марта Прайд. Мне бы хотелось, чтобы именно вы желали мне удачи. Почему? Она вновь улыбнулась той добродушной улыбкой, от которой у Влада несколько мгновений назад пробежал мороз по коже. Через шесть месяцев, а может через восемь или еще больше, мы соберемся в стране мечты – чтобы выбрать нового эльхана. Вот тогда все руководители других кланов узнают, насколько слабы или сильны мы стали. Если какой-то другой род попытается вобрать нас в себя, это будет означать, что мы слабы как никогда. Я знаю способ, как убедить всех, что мы достаточно сильны и способны проводить самостоятельную политику. Надеюсь, вы тоже сумеете доказать что ваш клан не мальчики для битья». Она повернулась и направилась к выходу, затем, неожиданно остановившись, глянула через плечо. «До скорой встречи, Влад, убийца Ханов, из рода Волка. Думаю, наша новая встреча вряд ли доставит вам удовольствие, хотя мне бы не хотелось видеть у вас соперника». «В это я охотно верю». Марта засмеялась в первый раз за весь этот день. Затем встряхнула головой. Что ж, тогда, возможно, наша новая встреча доставит мне радость. Только мне.